личное обстоятельство давайте хотя бы познакомимся по всей видимости пройти дальше будет нелегко кто знает может нам придется миллионы лет скитаться здесь и в таком случае это непростое пересечение судеб ты тоже уважаемый присоединяйся очкарик махнул рукой типу в деловом костюме до джиндо в ответ тот лишь нахмурился Какая муха его укусила! Оказался таким активным. В беде нужно сплотиться и объединить усилия. Если играть в одиночку, то и возможное станет невозможным. Говорят, что даже кирпичи на стройке ловчее класть вдвоем. «Вы работали на стройке?» — пренебрежительно поморщился Пижон. Работал не то слово. Я вкалывал на строительстве почти всех престижных жилищных комплексов. У меня же везучие руки. Почти все построенные мною дома подскочили в цене в два раза, а некоторые даже в пять. Эх, при этих мыслях у меня и сейчас сердце колотится от гордости. Мюнсик прищурился и долго смотрел вдаль. Казалось, он погрузился в приятное воспоминание о тех днях, когда построенные его руками дома поднимались в цене. А вы... «Купили себе парочку квартир? Наверняка купили. Эх, жаль, что я не встретила вас при жизни. С вашей везучестью и моими аналитическими способностями я бы стала лучшим риэлтором в стране», — с сожалением произнесла Чинджу Кусыль. «Послушай, милая, если бы я мог позволить себе парочку квартир, зачем бы я тут оказался? Ну и шуточки у тебя». Хотя, если прислушаться... «Чинджу... Нет, Кусыль, кажется. Как там тебя?» «Чинджу Кусыль, дяденька. Фамилия Чинджу, а имя Кусыль. Видите ли, я объединила фамилии мамы и папы. Довольно трудная имичка. Да, мне после твоих слов тоже стало обидно, что мы при жизни не были знакомы. А сколько тебе лет, что ты меня дяденькой называешь?» «Тридцать два». «Не настолько я старше тебя. Обращайся как-нибудь по-другому. Лучше называй меня братом». Лицо-кусыль приобрело недовольное выражение. «А тебе понравится, если этот школьник будет называть тебя тетенькой?» Он кивнул на меня, хотя я вообще тихо сидел и никого не трогал. «Тебе больше нравится, чтоб тебя называли тетенькой или сестрой?» Такое как справилась с собой и неохотно кивнула. Вы, кажется, говорили, что у вас недвижимость с видом на реку Ханган? А как давно вы ее купили? обратилась Кусыль к пижону, который по привычке тер часы подолам рубашки. Тот нехотя сообщил, что пять лет назад. Значит, вы приобрели ее, когда она уже поднялась в цене. Если продать ее сейчас, много не заработаете. Было бы гораздо прибыльнее взять кредит и купить ее семь лет назад. Обычно цены на квартиры резко поднимаются каждые семь лет. Эх, семь лет назад я как раз получила лицензию риэлтора. Как было бы здорово, если бы мы с вами тогда встретились. Я бы вам дала столько информации, — продолжала сожалеть Кусыль. Мне без разницы, поднимется она в цене или упадет. Я ведь не на свои деньги покупал ее, — равнодушно отозвался Пижон, не отрываясь от часов. «Что же на них налипло, на эти часы, что он без конца их протирает?» «Наверное, вы брали и кредит? Конечно, это деньги банка, но когда приходится возвращать их, это все равно, что ваше кровное», — не унималась его собеседница. «Зачем мне брать кредит? Только лишняя головная боль. Я купил хату на подъемное». «Какие у вас могут быть подъемные? Объясните!» Кусыль переводила взгляд с певца на остальных попутчиков. В разговор встряла Дахи. Так называют донаты от поклонников. Это когда фанаты собирают деньги для поддержки имиджа или деятельности своего кумира. Наверняка вы видели машины с кофе или ланчбоксами, что-то вроде походных кухонь, во время выступлений или съемок с участием знаменитостей. Все это организуется на подъемное. Средства идут не только на нужды самой звезды, но и на нужды ее коллег, участвующих в проекте. Но я впервые слышу, чтобы подъемные тратились на покупку жилья. Так не принято. Как правило, подъемные предназначены для поддержки артиста в его творческой деятельности. В фан-клубе самой Дахи сбор подъемных проводился лишь дважды. Один раз, когда она участвовала в каком-то отборочном туре, тогда деньги были потрачены на организацию машины с кофе и чаем для фанатов, а второй — на покупку светодиодных палочек для концерта. Сбор средств проходил в течение двух дней. Сумма пожертвований не должна была превышать 5000 вон с человека. И все исключительно на добровольных началах. Я тоже впервые слышал о том, что на подъемное можно купить недвижимость. «Вы ведь говорили, что гребли деньги лопатой? Куда же вы их подевали, если на жилье вам собирали деньги фанаты? И сколько с одного человека, чтобы хватило на квартиру с видом на ханган? Сколько же у вас было поклонников?» Без остановки сыпала вопросами кусыль. «Ну, наконец-то! Черт, они запотели, и я переживал, что это навсегда!» Пробормотал пижон, надевая часы. В лучшие времена в моем фан-клубе было до 200 тысяч человек. Но важно не количество поклонников, важно, кто является их заводилой. Недостаточно просто выложить пост, мол, нужно купить кумиру то-то или певцу неудобно из-за отсутствия у него того-то. Результат зависит от того, каким будет следующий пост. И вот этот заводила всегда выкладывал правильный. Я почти ничего не покупал на собственные деньги. Только вот эти часы купил за границей импульсивно, потому что они мне очень понравились. Достаточно было лишь намекнуть, и они бы оказались на моей руке. Но я не вытерпел и купил сам». «У тебя, наверное, все фанаты были чеболями?» — спросил Мён Сик. «Примечание. Чеболь. Южнокорейская форма финансово-промышленных групп». Это конгломерат, представляющий собой объединение формально самостоятельных фирм, находящихся в собственности определенных семей и под единым административным и финансовым контролем. Вовсе нет. В основном это были женщины почтенного возраста, самые обычные. Они страшные скряги по отношению к себе, прожившие так всю жизнь. Вот и в старости, имея деньги, не тратят их на себя. Но для тех, кого они любят, готовы снять с себя последнюю рубашку. Наверное, это и называют материнским инстинктом. Была бабулька, которая постоянно солила кимчхи и собственноручно приносила его к дверям офиса моего промоутера. Стоило мне захотеть кимчхи из листьев горчицы, она приносила его. Мне захотелось кимчхи из редьки, она приносила и это. Каждый день приносила что-то разное. Однажды, побывав в гостях у друга в квартире с видом на ханган, я публично признался в соцсетях, что завидую ему. Через некоторое время у меня появилась шикарная квартира с видом на реку. Что не говори, а сила материнского инстинкта способна горы свернуть, продолжал хвастаться певец. Менсик внезапно вскочил и со всей силы стукнул его по голове. Раздался резкий звук, словно хрустнула кость. «Да ты, оказывается, настоящий мошенник?» «Нет, хуже мошенника». «Как же называют таких ублюдков, как ты?» «Аферист?» «Нет, не аферист. Черт, даже не могу найти для тебя подходящего слова». Внезапно он ткнул в меня рукой. «Эй, школьник!» «Я?» «Как называют таких ублюдков?» «Даже не знаю». «Эх ты, школьник, о таких вещей не знаешь!» «Интересно, почему школьники должны это знать? Не помню, чтобы меня учили на уроках, как нужно называть подобных людей». «Эй ты, живи порядочно! Как тебе не стыдно такому молодому жить за счет старушек? Кто скажет, что среди них нет таких, которые ютятся в съемных комнатах? Ведь такие, если любят песни, полюбят и певца». «Ах ты, боже мой, наверное, на твою квартиру с видом на Ханган пригодились и деньги старушек, живущих на средства от сбора макулатуры?» «Да, довел ты меня до слез. Наверняка среди них были и такие, которые отдавали тебе часть пенсии? Я за свою жизнь повстречал разных людей, но таких подонков, как ты, не доводилось. Ну ты ничтожество. Зачем ты, такой молодой, так недостойно живешь? «Ведь ты божественно поешь. Почему же ты так грязно пользуешься своим талантом? На что тебе кровные деньги стариков? Хочешь набить ими матрас и спать на нем? Как тебе не стыдно так жить, ублюдок?» Мёнсик произнес свою гневную тираду на одном дыхании. Пижон хотел, видимо, перебить его и что-то сказать в свое оправдание. Но не успевал этого сделать и только беззвучно открывал рот, как рыба. К нам подошел мочон. Что тут за шум? «Вот этот типчик очень неправильно живет, поэтому мы его тут немного учим жизни», ничуть не сомневаясь в своей правоте, ответил очкарик. «И кто кого учит?» «Я учу этого типа. Такой молодой, а живет как последняя тварь». «Вы оба уже умерли. К чему учить жизни покойника? Что?» — Вы оба покойники. — Ой, и то правда, мы же умерли. Я от возмущения совсем забыл об этом. Мюнсик закивал головой, как человек, на которого снизошло озарение. Мочон отвернулся, недовольно цокая языком. Внезапно Мюнсик сердито уставился на меня. — И ты такой же. А вы, случайно, не друзья? — Что? — Ты и Дохи, Разве вы не друзья? Я не знал, каковы критерии дружбы для Менсика. Но мне казалось, что будет вполне нормально сказать, что мы друзья, расучимся в одной школе. Может, друзья, а может и нет. Ну, допустим, мы друзья. Почему ты копируешь манеру Мочона? Так непонятно говоришь? В любом случае нельзя так поступать. Ты-то вон весь защищен жировой прослойкой. Защищен жировой прослойкой? Зачем он так? Ведь есть более подходящие слова, мол, ты полный или у тебя лишний вес. Настроение мое испортилось. Не могу спорить, что я стройный. Ну да, я толстый. Ну так и что с того, что я защищен жиром? Что с того? Одолжи ей свою одежду. Разве ты не видишь, как она дрожит от холода? Ты ведь в длинных брюках. Тебе наверняка тепло. Может, дашь ей свою куртку по-дружески? Дахина хмурилась. Не беспокойтесь. Я все равно не надену чужую одежду. Не наденешь и не надо. Но зачем делать такое лицо? Хочешь сказать, что моя одежда грязная? Да я и сам не дам. Пусть не надеется. Самому бы не замерзнуть. Постепенно становилось все холоднее. «Одолжи быстрее!» — торопил меня сердобольный трудяга Мюнсик. Она же говорит, что не надо. Мюнсик укоризненно посмотрел на меня и подсокал языком. Какой же ты черствый, парень! Затем начал говорить, что снял бы с себя одежду, если бы был нормально одет. Стал сожалеть, что на нем только рубашка с коротким рукавом, и он при всем желании не может помочь бедняжке. В это время подошел Джин До, интеллигент в деловом костюме, и сняв с себя пиджак, накинул на плечи Дохи и молча вернулся на прежнее место. А она, уверявшая, что не носит чужую одежду, не противилась и не произнесла ни слова. При виде этого я совсем расстроился. Одежду она принимает тоже ни от кого попало, а выборочно. Так, что ли, получается? Мне кажется, что по своему складу вы очень любите встревать в чужие дела. Наверное, трудновато было при жизни с таким характером. Кусыль вопросительно посмотрела на Менсика. Вы ведь могли, невзирая на голод и усталость, бросить все и побежать туда, где срочно нужна ваша помощь, разве не так? Ого, а откуда ты так хорошо меня знаешь? Ах да, ты ведь аналитик. Видимо, уже составила мой психологический портрет. Дяденька, вы такой примитивный, что времени на ваш анализ почти не потребовалось. Людям такого типа, как вы, легче всего что-то впарить». «Если бы мы встретились при жизни, я бы запросто продала вам не слишком хорошие участки, разбросанные по всей стране». «Я же просил тебя не дяденька, а брат», — поправил ее Минсик.